Улыбаясь, приговаривал сидевший рядом с ним на траве старый дравер Люиль: "Спокойнее". "Какой там спокойнее?" раздражённо воскликнул Кейск. "Ничего у меня не выходит". Камень на его ладони треснул и раскололся пополам. "Но «Ну вот что-то всё-таки получилось", умиротворённо произнёс Люиль. "Только не то, что хотелось. Ты дал волю своей агрессивности". Мысль должна не бить по предмету, а осторожно гладить его, уговаривая принять требуемую форму. Люиль провёл пальцем по одному из осколков на руке Кеййска. Неровные края его осыпались, превращаясь в песок и мелкую крошку, и на ладони у Кеййска оказался правильный тетрайдер. Надо увидеть внутри предмет ото, что ты хочешь из него создать.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 Киськ непроизвольно отстранил голову от крепкого, загнутого, как у попугая, клюва. Коматель, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на человека одним глазом и вдруг издал резкий, пронзительный писк, от которого у киська заложило ухо. — Иди отсюда, курица! — взмахом руки киськ согнал Комателя с плеча. Но тот, не желая улетать, сделал круг над его головой и опустился на другое плечо. Люиль стоя в стороне, весело улыбался, глядя на то, как воюют кийск с птицей. Выждав какое-то время, он вытянул руку вперёд и к помотеле, ставив кийск в покое, сел на неё. Лииль едва заметно повёл рукой вверх, и птица, взлетев, скрылась в густой кроне хабалового дерева. Ты снова пытался решить вопрос силой, назидательным тоном произнёс Люиль. Кейска бескураженно развел руками. Такова уж была его натура, и он ничего не мог с этим поделать. Кусты справа от них зашевелились, и на поляну вышли Петер Баслов и Борис Киванов. Одеты они были, как и остальные, в широкие штаны и просторные с открытым воротом рубашки. Позади них топал большой размером с коровы зверь, покрытый густой лохматой шерстью рыжего цвета. Это называется сходили на охоту. Баслов возмущённо откнул зверья в морду раскрытой ладонью. Петр решил усыновить Сурбала, довясь едва сдерживаемым хохотом, сообщил Борис. Представляешь, Ива, дроворы пригласили нас на охоту, возмущённо размахивая руками, начал рассказывать Баслов. Ну, думаю, наконец-то предстоит что-то интересное: засады, ловушки, схватка с дикими зверями, какое там, раздосадованно махнул он рукой.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 Дравер крайне неохотно и очень мало говорил о нём. Кейск по крупицам собирал информацию, вытягивая её из Люиля во время бесед, сопровождавших занятия по технике психопреобразования. Сегодня полностью занятому своими мыслями Кейску с трудом удавалось сосредоточиться на том, что старательно объяснял ему старый дравер, и неодобрение учителя он несомненно заслужил.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 Всю рубаху извозил. Кейск, помня урок, преподанный ему Люилем, взял с урбала руками за морду, повернул в сторону кустов и тихонько подтолкнул зверя. Тот в последний раз, обернувшись на Баслово, тяжко вздохнул и покорно потопал прочь. Люиль улыбнулся, радуясь успехам ученика. Люиль обратился к нему Кейск: "Расскажи ещё раз Петру и Борису то, что ты говорил мне сегодня про барьер". Старик нахмурился. Предложенная тема была ему неприятна, и он с большим удовольствием поговорил бы о чём-нибудь другом, но дроворы крайне редко произносили слово нет. И в данный момент у Люиля не было повода ответить на просьбу Кейска отказом. Подобрав длинный подол рубашки, старик опустился на траву. Земля не расселись вокруг него. Около 500 лет назад барьер, невидимый Но непроницаемая с обеих сторон преграда разделил некогда единый народ Дравара. Народы, оказавшиеся по разные стороны барьера, пошли каждый своим путём, который указывали им наставники. В отличие от наших наставников, открывших нам истинный путь, по которому следует идти всякому здравомыслящему человеку, наставники дравортаков ввергли свой народ в поток громыхающего железа, лишающий человека чувств и разума. Кто такие наставники, спросил Киванов. Борису и прежде доводилось слышать о драворах, про наставников, но ни разу ещё он не получил вразумительного ответа на интересующий его вопрос.